Глава 27. А у нас на очереди покупки. Купив все, что наметила, я вспомнила, что завтра в дороге нас никто кормить не будет, а то, что липа нам с собой давала, мы уже съели. Купила несколько выпотрошенных куриных тушек, яиц, сыра. В таверне на кухне сварят нам яйца и птиц, лепешек у них же купим. Когда закончили с покупками, оказалось, что фермер и нас уже ждут со своими покупками. Договорились, что сейчас мы их проводим до городских стен, где они встанут на ночевку, а утром чуть свет мы к ним подъедем и двинемся в путь. Со скотом в черте города не разрешали стоянку, но у городской стены они будут не одни. Крестьяне, не продавшие сегодня свой скот или птицу, тоже ночуют там. Проводив наших новых поселенцев, мы вернулись на ночлег в таверну. Я договорилась, что нам приготовят наш провиант в дорогу, охранник и вощик опять поели по очереди и пошли вновь спать в нашей повозке, беспокоясь за груз, хотя хозяин уверял, что у них не воруют. Да кто же этому верит? Вот и мы не слишком. Осторожность никогда не помешает. Поднялись мы, когда признаков рассвета еще и не было. Мужчины поели плотно, мы с кузией поделили на двоих лепешку с сыром и кружку морса, больше не могли, рано для еды еще. Забрали с кухни свой вчерашний заказ, упакованный в промасленный пергамент, и двинулись на выезд. Возможно, мне показалось, но хозяин как-то странно на нас смотрел при отъезде. Как-то выжидающий и испуганно одновременно. И при выезде из ворот двора таверны мне показалось, а может и нет, что мелькнула какая-то тень в неровном, колеблющемся свете факела, который держал в руках сторож, закрывавший за нами ворота. На всякий случай я предупредила Лайна о своих подозрениях, и возница повозки тоже подвинул свой арбалет поближе. А я торопливо переодевалась в глубине повозки. Меняла городской наряд на тот, в котором ездила по своим делам, то есть плотное платье, облегающие рукава, и неширокая юбка, сшитая по типу юбка-брюки, чтобы нигде ничего не болталось, не развивалось, не цеплялись бы пышные рукава ни за что. При этом наручи с кинжалами легко крепились бы на рукав. Торопливо переплела потуже косу, уложив ее вокруг головы и закрепив лентой, плед не стала накидывать, в случае чего он может сослужить мне плохую службу. За него можно схватить и стащить на землю или перехватить так, что застежка передавит горло, да и просто руки может спеленать. Арбалет пока за спину. Кошели убрала в свой редикюль и торжественно вручила Кузи. Он с его возможностями к невидимости наш самый надежный сейф. Свистнула Лайну, заслужив своим свистом уважительный взгляд возницы, подзывая его к себе. Надо же на коня пересесть. Он все понял, сразу подъезжая ближе. Моего коня мы взяли с собой, но пока что он был в роли заводной лошади, то есть шел без седока. Пришло время ему вернуться к своему рабочему статусу. Повозка остановилась, и я прямо с ее бортика перебралась в седло. Следом за мной карабкался Кузя. Усевшись за моей спиной, он пробурчал. «Не буду я один в этой повозке. А так, глядишь, чем и помогу». «Ну и ладно, двигаемся вперед». К лагерю ночующих людей за стеной мы подъехали, когда ночная тьма только начала меняться на чуть сереющую полосу неба на востоке. Лагерь еще спал, но у самой дороги наши поселенцы нас уже ждали в полной готовности. Вот не сомневалась я в том, что они поедут с нами, а не сбегутся с котом в неизвестном направлении. Но такой обоз, конечно, сильно осложнит наше движение». Замаренная лошадка не даст хорошего темпа при такой нагрузке. В телеге сидело все семейство, плюс клетка с курами. На бычка были повешены пара мешков с зерном, видимо. Взрослая корова стояла спокойно рядом с телегой, а крупная тёлка была привязана за рога к телеге. Похоже, упрямая и вредная скотинка попалась. Пришлось быстро производить перемещение грузов и лиц. Семейство без главы семьи с несколькими тряпочными кулями запихнули в нашу повозку. Главу семьи усадили на телегу, поручив присматривать и за скотом, но и мы тоже, по возможности, будем за ними приглядывать. Хотя из меня пастухаховый, никогда в жизни этим не занималась. Но кнут, хотя не длинный, у меня имелся. Главное, не зашибить бы им себя теперь. Ну, поехали. Вначале ехали как попало. Если лошади шли в неплохом темпе, даже лошадка с телегой, то скотина действовала по своему усмотрению. Корове было крайне важно ухватить вон тот пучок травы. Телка вообще не желала идти в этом направлении. Бычок в силу своей молодости и игривости порывался сорваться в бег. Одни куры молодцы, они еще спали. Постепенно все нормализовалось, и движение стало равномерным, хотя нельзя сказать, что и быстрым. Корова, наконец, наелась, бычок с грузом мешков устал бегать и теперь шагал спокойно, тёлка, получив пару раз хлыстом по спине от лайна, как-то утратила порыв к независимости. Куры спали. Мы отъехали почти треть дороги от города до деревни викингов, рассвет вовсю олел на небе, и первые солнечные лучи робко выскальзывали из-за верхушек дальних гор. Я уже начала думать, что так и доедем спокойно до деревни, как вдруг сзади раздался предупреждающий свист отъехавшего в варьер Лайна? Я обернулась. Мы сейчас проезжали небольшую лощинку, а на макушке холма, с которого мы спустились, уже клубилась пыль. Кто-то летел следом за нами. Но мы уже заранее обсуждали еще с Грегором разные варианты нападения. Пока я сгоняла на одну обочину наш тихоходный транспорт, фермер загонял свой скот за придорожные кусты Уставшие коровы сразу же повалились полежать и не помышляли о побеге. Мой возница взводил свой арбалет и положил рядом с собой короткий меч. Лайн спрыгнул с коня и торопливо натягивал веревку поперек дороги сантиметрах в 20-30 над землей, привязывая концы веревки к наиболее крепким кустам. Селянам я велела сидеть под пологом повозки и не геройствовать, то есть не высовываться. Лайн быстро закончил свою работу и вскочил в седло, и вовремя. Клубы пыли совсем близко, погоня рядом. А дальше, как обычно, секунды ожидания растягиваются в минуты, события то замедляются, как на рапиде, то летят с мгновенной скоростью, не успеваешь заметить. Поскольку веревку натянул охранник в нескольких метрах от наших повозок, то бандиты не успевали затормозить, торопясь к нам. Вырвавшиеся вперед двое всадников полетели кубарем на землю, Одна лошадь упала рядом с хозяином, вторая, отскочив, затанцевала, сбивая следующий строй всадников и создавая неразбериху. Так, двое из нападавших уже не бойцы. Один орет, держась за сломанную руку, второй тихо лежит, то ли без сознания, то ли уже и того. Вот был в совсем не райские кущи. Среди смешавшихся в кучу бандитов слышалась ругань, крики. Коротко тенькнул арбалет нашего возчика ладера, и круга не добавился вопль боли. Кого-то ладер подстрелил. Я держалась чуть в стороне, хотя арбалет был уже готов к выстрелу. Вырвавшегося из общей свалки одного бандита, Лайн достал мечом, даже не вступая с ним в поединок. Минимум четверо уже не бойцы. Сколько их там всего? Оказалось, что трое. Один с перекошенным лицом и мечом в поднятой руке несся на полной скорости на Лайна, Но тот не страдал излишком благородства, и, убравшись с его пути в последний момент, Без всяких рыцарских реверанцев рубанул его в спину мечом. Дальше я смотреть не стала, мне самой предстояло вступать в битву. В мою сторону летело сразу двое разбойников. Арбалет звякнул, ближайший ко мне бандит свалился с коня на скаку. Я не смотрела, куда попало, не мое это дело, война. Но кинжал успела вытащить. Но он не понадобился. Помощь мне пришла неожиданно. Фермер, прятавшийся за телегой, неожиданно приподнялся, Щелкнул длинным бичом, как выстрелил. Кнут обвил руку бандита чуть ниже локтя и резко дернул на себя. Рука разбойника вылетела из плечевого сустава, одновременно с хозяином из седла. Но он не успел вытащить ноги из стремян и теперь повис вниз головой, ногами вверх оглашая кругу такими криками, что зазвенело в ушах. Впрочем, замолчал он быстро. Болевой шок, вероятно. Да, в умелых руках и кнут страшное оружие. Я с уважением покосилась на мужичка. Надо же, не побоялся, вступил в схватку. Впрочем, он понимал, вероятно, что в случае нашего поражения и его семью не ждет ничего хорошего. Лайн подскакал ко мне, леди Мэри. «Как вы, целы? Не ранены?» «Классный выстрел, кстати, вы молодец!» Я слабо махнула рукой. Сейчас, когда не надо геройствовать, наступил откат. От запаха крови тошнило. Голова кружилась и почему-то всю меня мелко потряхивало. Лайн помог мне спешиться, прислонил меня к боку повозки и умчался наводить порядок на дороге, снимать веревку, чтобы не пострадали мирные путешественники. Дальше помню плохо. Только чьи-то тихие уговоры, обтирание мне лица и шеи мокрой тряпкой, подсовывание мне карту рту кружки с чуть тепловатой водой, я ее выпила и меня, наконец, стошнило. И потом стало легче. Я смогла открыть глаза. Я сидела на траве возле кустиков. Рядом со мной заботливо суетила Сурхона, а ее дочь Эдма спешила к нам с чистым полотенцем и новой кружкой с водой. Фермер со своим старшим сыном и нашим ладером ловили коней бандитов, а их самих, уже стащенных всех на обочину дороги, поделенных на две неровные кучки, живых и неживых, охранял и одновременно допрашивал Лайн. Я продолжала сидеть, даже не пошла ничего узнавать. Ну их, пусть мужики занимаются этим. А я слабая женщина, мне простительно. Не каждый день стреляешь в человека. Охранник подошел ко мне, когда и коней уже поймали, и трофеи выпотрошили у разбойников. Прошло не меньше, чем полчаса. А вся схватка, оказывается, длилась минут пять от силы. Присев со мною рядом, Лайн равнодушным голосом произнес... «Трактирщик нас сдал. Видал, что аптекарь прибегал к вам, о чем-то толковал, а потом и мы поехали к нему, и все местные богатеи к нему собирались. Вот он и заподозрил что-то. Сообщил своим прикормленным разбойникам, он им часто сообщал что-то выгодное. Только трактирщик ошибся. Он не знал про наших попутчиков и посчитал, что воин только я один. Ладера в расчет не брал мой хромой возчик, да и все. А ладер один из наших в прошлом». Ну и то, что леди у нас цветочек только с виду, тоже не знал. А бандитов было семеро, думали, хватит. Что делать с ними будем? Лайн покосился на меня с удивлением, вздохнул и сказал. Мертвым все равно уже, а живым? Тут проезжали навстречу, в город ехали люди, вы не видели из-за кустов. Это он так деликатно обозначил то, что я попросту блевала в этих самых кустах. Так сказал, чтобы передали шерифу. Приедут, заберут. Повесят, наверное. Вместе с трактирщиком. И как он спокойно об этом говорит. Хотя время сейчас такое жестокое. Средневековье. Я глубоко вздохнула, прогоняя всю дурноту и приходя в себя. Настраиваясь на рабочий лад. Коней всех поймали. Оружие заберите, вооружите фермера и его семью. Трех лошадей пусть выберет покрепче, ему еще землю пахать, и работы там море. Ну, ты же сам видел. Если есть там что у бандитов по карманам и в переметных сумах, тоже ему отдайте часть, остальное себе возьмите. Если продукты, отдайте семье, нам не надо. Остальных лошадей забираем себе, тоже пригодятся. А сейчас помоги встать и начинаем двигаться. Все. Так мы и двинулись. Отдохнувший скот бежал охотно, не тормозя и не отставая. На конях, отобранных фермером гордо восседали его сыновья, жена и дочь перебрались в телегу к главе семейства. Доставшихся нам коней связали между собой поводьями, и они бежали этакой цепочкой. А я опять перебралась в свою повозку, где и лежала, бездумно уставившись в потолок. Думать ни о чем не хотелось. Наконец, подъехали к деревне викингов, как раз полдень. Решили, что поедем сейчас туда все, надо же поселить наших попутчиков. Деревушка и поселенцев поразила своей живописностью. Дом для них нашелся на дальней окраине деревни почти у леса. Практически без разрушений, так кое-где заменить прохудившиеся доски на крыльце, до да навеса во дворе обновить. Даже для скота имелся длинный хлев, так что ферму можно смело заводить объяснив поселенцам, что вон там это наши огороды пока на это лето, а возле дома своего они могут сажать все, что хотят, показала в сторону реки и леса. Жить можно. Семья радостно начала загонять скот во двор, таскать какие-то узлы, мешки. Мы, чуть отъехав в сторону, чтобы не мешать обустройству, сели пообедать. Хоть не лес, кусок в горло. Но я оживала упорно, понимая, что силы мне нужны. И нечего изображать тут кисейную барышню. У меня семья, мои люди, и я им нужна живая и здоровая. Когда мы уже собирались продолжать наш путь дальше, подошел глава семьи переселенцев. «Леди Мэри, я не знаю, как сказать. Вы нас спасли просто. Есть кровь и хлеб, помогли хозяйством обзавестись. Вот». Свой долг мы вам отплатим. Как обустроимся на месте, я сразу же приеду в поместье и все обскажу. Спокойной дороги, леди. И храни вас и вашу семью, Господь. Мы уехали, но я все равно всю дорогу до дома провела в напряжении. Какое тут спокойствие, может быть, после такой встряски? И только увидев вдали острые серые башни, расслабилась. Я дома.